Тема 13. Конец дороги. Смерть кита. Обливаясь потом в аэропорту. Когда я попробовал сесть за столик для игры в Бакара, в меня сразу вцепились вышибалы. «Тебя здесь не было», — спокойно сказал один из них. «Пошли на воздух». «А что не так?» — удивился я. Они провели меня к главному выходу и просигналили, чтобы доставили Кадиллак. «А где твой друг?» – спросили они, пока мы ждали. «Какой друг?» «Большой хряк». «Послушайте», – сказал я, – «я доктор журналистики, и вы никогда не застанете меня здесь с каким-то чертовым хряком». Они засмеялись. «Тогда как насчет этого?» И они ткнули мне в рожу большую фотографию, на которой я и мой адвокат сидели за столиком в баре-карусели. Я пожал плечами. «Это не я!» Это парень по фамилии Томпсон. Он работает на Рулингстон. Вот уж кто действительно порочный и сумасшедший человек. А тот, кто сидит рядом с ним, наемный убийца мафии в Голливуде. Блять, да вы изучали эту фотографию? Какой еще маньяк будет разгуливать по Вегасу в одной черной перчатке? «Мы это заметили», — сказали они. «А где он сейчас?» Я развел руками. Он довольно быстро передвигается с места на место. Его заказы приходят из Сент-Луиса. Они уставились на меня в недоумении. «А ты откуда все это знаешь?» Повернувшись спиной к толпе, я показал им свой золотой значок ПБА, мелькнувший у них перед глазами, как молния. «Ведите себя естественно», – прошептал я им на ухо. «Не засветите меня». Они все еще стояли, остолбенев на входе, когда я отъехал. Тот мудак, предлагавший мне поставить текилу в холодильник, подогнал кита в нужный момент – Я дал ему пятидолларовую купюру, и машина стильно рванула по улице. Все было кончено. Я заехал во «Фламинго» и загрузил свой багаж в машину. Я попытался для интима натянуть крышу, но с движком случилась какая-то лажа. Огненно-красная лампочка генератора продолжала гореть, и после того, как я отогнал тачку на озеро Мид для охлаждения... Беглый осмотр приборной доски показал, что каждый прибор в моей машине совершенно ебанулся. Ничего не работало, даже передние фары. А когда я врубил кондиционер, то услышал противный хлопок под капотом. Крышу удалось задернуть лишь наполовину, но я все-таки решил попытаться доехать до аэропорта. Если эта проклятая колымага заортачится, я всегда могу ее бросить и вызвать такси. К черту, этот мусор из Детройта. Они не созданы для того, чтобы на них удирать. «Сходило солнце. Добравшись до аэропорта, я оставил кита на парковке VIP. Машину зарегистрировал мальчик лет 15, но я отказался отвечать на его вопросы. Он был слишком взволнован общим состоянием автомобиля». «Великий Боже!» Восклицал он, обходя Кадиллак и указывая на всякие вмятины, царапины, трещины и поломные места. «Как же это случилось?» «Я знаю», — сказал я. «Они выбили из него все дерьмо». Этот, черт возьми, ужасный город, чтобы раскатывать по нему в тачках с хоткидным верхом. А хуже всего пришлось прямо на бульваре напротив сахара. Ты знаешь тот угол, где околачиваются все эти джанки? Господи, да я просто глазам своим не мог поверить, когда они внезапно обезумели. Паренек мрачнел с каждой минутой. Если раньше вид у него был просто озадаченный, то сейчас он, казался онемел от страха. Не беспокойся, сказал я ему. Я застрахован. И протянул ему контракт. указав на небольшой пункт, где говорилось, что я застрахован от любого ущерба всего за 2 доллара в день. Он продолжал качать головой, а я просто-напросто сбежал. Я чувствовал себя немного виноватым, оставив его возиться с машиной. Однако объяснить этот огромный ущерб не было никакой возможности. С китом было покончено. Он попал в катастрофу и больше никуда не годился». «При нормальных обстоятельствах меня следовало бы задержать и арестовать сразу же, как только я имел наглость подсунуть эту тачку в таком состоянии. Но не этим ранним утром, когда дело пришлось иметь только с этим парнем. А я был, помимо прочего, VIP. В противном случае они, прежде всего, никогда бы не дали мне на прокат кадиллак. «Цыплят по осени считают», — думал я, торопясь в здание аэропорта. Еще было слишком рано, чтобы заниматься обычными делами». Так что я завис в кафе, читая «Лос-Анджелесскую Таймс». Где-то внизу по коридору музыкальный автомат играл «Одна затяжка унесет». Я немного послушал, но мои нервные окончания уже ничего не воспринимали. Единственная песня, на которую я был способен к тому моменту реагировать, была «Мистер Тамбурин Мэн» или, может, снова «Мемфис Блюз». «Ах, мама, неужели это и в самом деле конец?»